Книги о демократии и тирании. О тирании. 20 уроков XX 20 века. 2017 год. Тимоти Снайдер. Как умирают демократии. 2018 год. Стивен Левицкий и Дэниел Зеблат. Дорога к несвободе. Россия. Европа. Америка. 2018 год. Тимоти Снайдер. В этих трех книгах доходчиво и кратко изложены итоги исследований видных ученых, касающиеся того, как демократии терпят поражение и как приходят к власти авторитарные режимы. Учитывая тревожные события, происходящие во всем мире, эти вопросы более чем актуальны. Здесь уместно обратить внимание на сделанное в 2019 году правозащитной организацией Freedom House заявление о том, что 13 год подряд наблюдается упадок степени свободы в мировом масштабе. Антидемократические лидеры таких стран, как Венгрия и Польша, расшатали институты, защищающие свободу самовыражения и верховенство закона. Россия Владимира Путина, саботировала демократию проведением репрессивной политики внутри страны и дезинформационным вмешательством в выборы за рубежом. А в Америке президент Трамп яростно атаковал основные институты и традиции, включая принцип разделения властей, свободную прессу, независимую судебную систему, беспристрастное отравление правосудия, антикоррупционные меры и, что вызывает особую тревогу, легитимность выборов. История не повторяется, но учит, пишет историк Тимоти Снайдер в вышедшем в 2017 году бестселлере о тирании. Автор работ «Кровавые земли. Европы между Гитлером и Сталином» «Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin» и «Черная земля. Холокост как история и предостережение» «Black Earth. The Holocaust as History and Warning» Снайдер считает, что сегодняшние американцы нисколько не мудрее европейцев, уступивших в 20 столетии свою демократию фашизму, нацизму или коммунизму. Наше единственное преимущество в том, что мы смогли бы научиться чему-то на их опыте. Автор напоминает нам, что история многих современных демократий не избежала упадка и падения под напором обстоятельств, которые в некоторых важных отношениях похожи на наши собственные. Например, и фашизм, и коммунизм возникли в ответ на глобализацию, повлекшую за собой реальное и рассматриваемое как таковое неравенство и очевидную беспомощность демократий в разрешении этих проблем. При этом сами по себе выборы ничего не гарантируют, Некоторые правители разрушают или изменяют те самые институты, которые привели их самих к власти, превращая в симулякор того, чем они когда-то были, так что они скорее поддерживают новый порядок, а не сопротивляются ему. Профессоры Стивен Левицкий и Дэниел Зиблат, преподающие государственное управление в Гарвардском университете, пришли к похожим выводам, изложив их в исследовании 2018 года Как умирают демократии? How die. Авторы указывают, что избранные некогда лидеры подорвали демократические институты в Венесуэле, Венгрии, Польше, России и Турции. Многие продолжают верить, что живут в условиях демократии, пока не становится слишком поздно, потому что не существует единого момента – ни переворота, ни объявления военного положения, ни приостановления действия Конституции, когда режим явно переходит черту, за которой наступает диктатура. Левицкий и Зеблат отмечают, что во многих случаях, в том числе и с Гитлером, правящие элиты легитимизировали самозаявленного автократа или участвовали в основной политике из личных интересов, страха либо ошибочного убеждения, что могут контролировать пришлого демагога. По мнению исследователей, признаки того, что новый правитель намеревается подорвать демократию, таковы. Неуважение к конституции страны, Презрительное отношение к соперникам, их характеризуют не как законных оппонентов, а как врагов народа. Угрозы в адрес прессы, подрыва гражданских свобод. Левицкий и Зеблат пишут, что обычно автократы не разрушают демократические институты одним махом, а предпринимают шаги, которые большинство граждан поначалу не замечают. Это захват юридического аппарата путем размещения в агентствах и судах верных людей, которые имеют право рассматривать, применять или оспаривать политику и законы, вывод из игры или клевета на самых активных оппонентов и средства массовой информации, изменение правил при помощи таких методов, как предвыборные махинации и искусственное усложнение процесса голосования, чтобы на годы заморозить преимущество правителя или партии, Попрание норм толерантности и справедливости, защищающих плюреалистический диалог и аргументированные дебаты. Зеблат и Левицкий подчеркивают решающую роль, которую могут здесь сыграть кризисные события, войны, террористические акты, стихийные бедствия, приводящие к сосредоточению, а зачастую злоупотреблению властью. Они отмечают, что граждане склонны терпеть и даже поддерживать авторитарные меры, связанные с обеспечением безопасности в период кризиса, особенно когда опасаются за собственную жизнь. В свою очередь авторитарные режимы с охотой спекулируют на такого рода кризисах, Самый известный пример – пожар в Рейхстаге, который вполне могли устроить сами нацисты в начале 1933 года, которым Гитлер оправдывал чрезвычайные меры по отмене конституционных гарантий. Аналогичным образом Владимир Путин использовал серию взрывов в городах России в 1999 по утверждениям некоторых осуществленных ФСБ, чтобы начать Вторую войну в Чечне. Это повысило его рейтинг и позволило занять пост президента в следующем году. В книге 2018 года «Дорога к несвободе» Тимоти Снайдер проницательно замечает, что это стало своего рода стратегией Путина, направленной на удержание власти. Вместо того, чтобы бороться с реальными социальными и экономическими проблемами, он сосредоточил внимание на преувеличенных или вымышленных врагах, которые якобы преследовали Россию, в то же время себя изображал мужественным спасителем, не гнушаясь наглой лжи, сея в людях недоверие и замешательство. В 2015 году Кремль активизировал усилия по дезинформации за рубежом, используя российские пропагандистские агентства, например, «Спутник» и «Арти», и платформы социальных сетей для распространения фейковых новостей и заключения союзов с правыми группами, чтобы подорвать демократические правительства и институты Европы и США. Избрание Дональда Трампа стало большой победой Владимира Путина. Снайдер пишет, в то время как в 1990-е и начале 21-го столетия влияние шло с Запада на Восток и было связано с распространением демократической, экономической и политической модели, а также расширением НАТО и Европейского Союза, в последующем десятилетии курс изменился. Снайдер предупреждает, что сегодня такие знакомые россиянам понятия, как, например, фейковые новости, непреодолимое социальное и экономическое неравенство и снижение веры в правительство, укореняются и на Западе, что не может не вызывать тревогу.